Таким образом, в этом обычном смысле о труде можно сказать то же, что и о других товарах, а именно, что он имеет две цены – действительную и нарицательную. Можно сказать, что действительная цена его состоит из количества предметов необходимости и удобства, которыми платят за него, а нарицательная цена – из количества денег. Рабочий бывает богат или беден, Его труд хорошо или дурно оплачен, соответственно, действительной, а не нарицательной цене за его труд. Но различие между действительной и нарицательной ценой товаров и труда не есть дело только чистого умозрения. Иногда оно имеет и важное практическое значение. Одна и та же действительная цена всегда одинакова по ценности, но вследствие изменений в ценности золота и серебра, Одна и та же нарицательная цена часто выражает ценности весьма различные. Так, например, если какое-нибудь поместье отчуждается, причем оговаривается постоянная рента, то для сохранения этого дохода в одном и том же размере в интересах семьи, в пользу которой этот доход оговаривается, очень важно, чтобы он не определялся какой-нибудь постоянной суммой денег. В последнем случае размер дохода постоянно подвергался бы рода изменениям: Во-первых, изменениям, происходящим вследствие изменений количества золота и серебра, содержащегося в разное время в монете одного и того же наименования. Во-вторых, изменениям, происходящим от различий в ценности одного и того же количества золота и серебра в разные эпохи государи и правительство часто воображали, что им выгодно, хоть на время, уменьшать количество чистого металла, содержащегося в их монете. Но они едва ли когда-нибудь находили для себя выгодным увеличивать это количество. А потому, я думаю, что у всех народов количество чистого металла, содержащегося в монете, почти всегда уменьшалось и почти никогда не увеличивалось. Все же изменения подобного рода почти всегда клонятся к сокращению размера ренты, выплачиваемой деньгами. Открытие американских рудников понизило ценность золота и серебра в Европе. Это понижение, по всеобщему, хотя я опасаюсь недостаточно обоснованному мнению, постепенно продолжается и обещает продолжаться в течение еще долгого времени. Если же это предположение верно, то такие изменения ценности драгоценных металлов обещают скорее понизить, нежели повысить ценность денежных рент, хотя бы последние были установлены не в определенном количестве монеты, известного наименования, а в определенном количестве чистого серебра или серебра известной пробы. Ренты, которые были установлены в зерне, гораздо лучше сохранили свою ценность, чем установленные в деньгах, даже если сама чеканка монеты не подвергалась изменениям. Восемнадцатом статутом Елизаветы было постановлено, что третья часть ренты по арендным договорам, заключаемым университетскими коллегиями, должна быть выплачиваема в зерне, причем последняя может либо вноситься натурой, либо заменяться денежной платой в соответствии с текущими ценами зерна на ближайшем общественном рынке. Денежный платеж, заменяющий эту натуральную долю, составлявшую первоначально треть всего арендного платежа, в настоящее время, по сведениям доктора Блэхстона, приблизительно вдвое превышает сумму, соответствующую остальным двум третям. Отсюда следует, что денежные ренты, получаемые университетскими коллегиями, упали приблизительно до четвертой части их действительной стоимости. Иначе сказать, что они теперь равны по ценности едва ли многим больше, нежели четверти того хлеба, которому они были первоначально равноценны.